Глава восьмая. утро в кабинете директора фабрики Акимовой было неспокойно. Секретарь Машенька, как и весь район, уже знала, что стряслось накануне. Она пыталась выяснить, как у Оли дела, и спросить, не нужна ли помощь. Однако директор, неузнаваемая, бледная и твердая, как стена, свирепо чиркая пером по бумаге, даже не поднимая глаз, сквозь зубы сообщила, что тут никто ни в чем не нуждается. «Вернитесь к своим прямым обязанностям». Машенька вышла, плотно прикрыв дверь. Чуть погодя, в приемную проник Иван Санч, Остапчук. Поздоровавшись, правильно оценил обстановку, с пониманием спросил. «Переживает или лютует?» «Ох, Иван Санч, и то, и другое. От таких дел на стенку полезешь. Я тут вам принес кое-что. Давайте. Опасаюсь только, что товарищу директору это настроение не поднимет». Предупредила Стапчук. Протокольчики снова. Опять наши бузят. Да вот, у нас нашли время и место. Не то что у нас, точнее совсем не у нас, объяснил Иван Санч. Виж, по-цыгански орудуют, подальше от табора. Машенька протянула руку. Передам. А вы погодите, лучше доложите о моем прибытии. Я обязан провести профилактическую беседу. Секретарь искренне предостерегла. — Иван Санч может, не сейчас заведенная она страсть? Иван Санч твердо сказал. — Это уж ее дело, а моя задача — переговорить с руководством. — Так лучше ведь в кадры, местком. В таких ситуациях Маше нужно к главному, а то не по товарищеским Она будет думать, что у нее все хорошо, а в подбрюшье грыжа. И, заметив, что Машенька что-то желает сказать, поторопил. — Иди, иди, докладывай. Через минуту Иван Санч уже пожимал руку товарищу Акимовой. «Хорошо. Благодарствуйте». Остапчук, расположившись, выложил на стол планшет. Из него извлек несколько бумаг. «Я, Вера Владимировна, с неважными вестями». «Когда они были хорошими». «Согласен. Но коль скоро речь о наших с вами подопечных...» Директор прервала. «Интересно знать, почему наши с вами?» «А то как же. У вас в штате числятся, обитают на нашей территории. Вот первый, извольте видеть, Шорник Бутов Николай Ануфриевич». В нетрезвом виде исполнял непристойные песни у столовой на сретинке, оскорблял нецензурной бранью прохожих. Так. И второй момент. При попытке прохожих указать ему на недопустимость поднял скандал, к которому присоединился его товарищ, электрик Анопка Виктор Тихонович, который пригрозил гражданам, настаивающим на соблюдении порядка, отключить свет. И сержант на всякий случай пояснил. Мы, разумея, под этим избиение. «Понимаю», — заверила директор. — Еще что-то? — Имеется, — признался Стопчук. — Еще протокольчик на Лисина, а вот еще один. В общем, я вам материал оставляю, посмотрите. Вера подчеркнуто безразлично сказала. — Давайте, конечно. И снова погрузилась в писанину. Сержант проследил, куда сдвигаются бумаги, в дальний угол, в ящик, и, откашлявшись, произнес. — Ваши работники, Вера Владимировна, с жиру бесятся. — Неужели? — А я как-то полагала, что нормированный рабочий день есть важное завоевание советской власти и трудящийся имеет право на отдых. — А вы бы не ярничали, а рассудили сами. Откуда у них силы и желание буйствовать? — Да еще по-деревенски, подальше отъехать, чтобы мамка с тядькой не заругали. — Что же вы предлагаете, я не понимаю, — нетерпеливо спросил Акимова. — Поднимите вопрос среди общественности. Если молодые силы требуют выхода, то пусть и применяют их куда следует. «Порядок наводят в родном районе, а не безобразничают по чужим». Вера Владимировна, отложив наконец перо, глянула мрачно, заговорила раздраженно. «А план на фабрике кто выполнять будет? Уж не вы ли?» Саныч был непреклонен. «На план? На святой, то есть я не посягаю. Разговор веду о внеурочном времени, о свободном, то есть». «Как они работать будут, если во внеурочное время будут за вас трудиться?» «За нас, значит». — Я-то, гриб старый, думал, что если наш район, то безопасность и покой — дело общее, а оно вон чего. — Именно. Если вам или кому иному не под силу ваша работа, то, может, честнее чем-то другим заняться или на пенсию. — Вот спасибо. Да на здоровье. Вера резко поднялась, хлопнула по столу, подалась вперед. — Разговоры разговаривайте. Рабочие на фабрике вкалывают, как положено, а вы вот только скулите до беседы задушевные ведете. «Гнать вас всех к этой самой матери!» «Грубо!» — подумав, заключил Саныч, но со стула не поднялся, а напротив откинулся вольготно и даже ногу на ногу заложил. «Гнать-то ума большого не надо, сами пойдем, если не нужны. А вот случись что, куда побежишь?» «Да случилось уж!» Голос злобный прервался, в глазах слезы закипели, она отвернулась к окну, точно там показывали нечто интересное. «А коли случилось!» Так и надо делать все, чтобы не повторилось, невозмутимо заметил сержант. Если у тебя на производстве ЧП случается, ты кому истерики закатываешь? Зеркалу или тому, кто под руку попадется? Он посмотрел на часы, неторопливо, степенно поднялся и, прилаживая фуражку на голову, как бы вслух озвучил мысли. Я, Сергей, это видел. Мы с Галиной 33 года прожили. Полстраны вместе объехали, двоих сыновей сохранили. И ни разу такого не было, чтобы друг друга обвинять. Не поддержать, не пожалеть, а напротив, еще пальцем в рану потыкать. Ну и ну, махнув рукой, Остапчук ушел. Четверть часа спустя Вера Владимировна, спокойная, с сухими глазами и даже, как не без удивления заметила Маша, со свеженаведенным румянцем распорядилась вызвать к себе комсорга, парторга и начальника отдела кадров. Совещание, или выволочка, прошло ударно, заняло не более десяти минут. О чем говорилось неизвестно, поскольку все проходило за закрытыми дверями при приказе не соединять ни с кем. Но товарищи, выходя из кабинета, выглядели как после хорошего пропаривания при высокой температуре. Немедленно состоялись летучие митинги активов, протоколы которых зафиксировали решение о формировании самодельных рабочих групп охраны общественного порядка. Единогласно, воздержавшихся не было. Тотчас из тех, кто нынче выходной были сформированы патрули которые отправились на улицы сорокин для очистки совести еще раз осмотревший место нападения на ольгу с особым тчанием вымеряя расстояние до ближайших зарослей глупых васильков наткнулся на дороге на одну из самодеятельных атак да еще застал при довольно гнусном занятии гнали девчонку разряженную как на танцы и с огромными синяками под глазами пельмень тащил ее за руку приговаривая нечто вроде «Предупреждал я тебя, вот и не обижайся!» А сзади еще подбадривал анчутка, то хлопая в ладоши, то прямо прутом, сорванным с куста. «Шевели, шевели копытами, а то сейчас как дам и дорогам!» Еще чуть поодаль следовали безобразники постарше. Трое, все помятые, но бодрые, судя по всему, поправившие здоровье у пивной цистерны на станции. Гаготали, отпускали такие шутки, что у капитана уши покраснели. Девчонка... Пусть и тащилась за пельменем и подгонялась хомом-яшкой, пыталась сохранять вид снисходительной и высокомерной, точно королевы крови, ведомая плепсом на гильотину. Сорокин скомандовал. — А ну, стой, ать-два! Ватага встала. — Ба! Знакомые все лица. Бутов, Анопка, Лисин. — Так-то исправляйтесь. По силам! — развязно подтвердил шорник Бутов. «А чего сразу?» — начал было вечно обиженный Анопка, недовольный тем, что получил разнос в связи с протоколом, хотя осмотрительно свинячил подальше от дома. Лиссин же отметил основное. «Пьяных нет, гражданин капитан. Вы роты свои прикрыли в сторонку, в сторонку, желая прежде с молодежью поговорить. Старшие починились, младшие остались. Пельмень, ничуть не смущаясь, как человек, ощущающий собственную правоту», Стоял и ждал обещанного разговора. Анчутка только пруд выкинул. Девчонка таращилась и хлопала глазами. «Ничего не понял», — признался сам себе Николай Николаевич, и начал с главного. «Что происходит? Что за прилюдное аутодофем? Почему унижаете человеческое достоинство? Да еще девушки!» Пельмень возмутился. «Кто тут девушка? Вы гляньте на нее, гроб размалеванный. Как ее к пищевым продуктам допускают?» Образованный Анчутко поддержал. «Неправильное сравнение допустили, товарищ капитан. Мы, напротив, пытаемся образумить товарища Милу, напомнить о правилах приличия, перестать оскорблять общественный порядок. Чем же она, позвольте узнать, его оскорбила?» «Да вы гляньте на нее», — предложил Рубцов. «Что тут может быть неясно-то? Морда разрисованная, как у...» «Андрей штрафану, предупредил Сорокин. «Толком поясните смысл». Андрюха принялся объяснять. «Да просто все. Ей неоднократно говорено. Хочешь морду марафетить, воль твоя. В собственной комнате и за закрытыми дверями». «И тут мы патрулируем себе», — подхватил Яшка. «А эта несознательная милка направляется куда-то. Или откуда-то. Пес ее ведает. В раскрашенном, оскорбляющем девичье достоинство виде. К тому же во!» Он, совершенно не смущаясь, обвел руками предмет своего возмущения. «Прямо средь бела дня титьки наружу торчат. Да и принюхайтесь!» Он потянул своим острым носом, как бы приглашая бонять смесь духов и чего-то спиртного. — А ей никак нельзя, она с катушек слетает. Сорокин остановил, терпеливо уточнил вопрос. — Ну, это дела житейские, совершеннолетние, паспорт имеет. Я про то, что у нее с лицом. Он обвел пальцем собственный единственный глаз. — Вы что, ее били? — Ах, это... Пельмень, гоготнув, достал видавший виды платок, плюнул на него, потянулся к лицу девицы. Та прянула было в сторону, но он предостерег. «Ну, не балуй!» И, проведя сначала под одним глазом, затем под другим, показал Николаю Николаевичу следы краски на ткани. «Не фингалы это, краска размазанная! Пытался я ее у колонки умыть, но такая стойкая зараза!» Старшие, державшиеся на разумном отдалении, довольно заржали, но он чутко наябедничал. Потом товарищ Лисиной предложил маслом ее оттереть. «Маслом? Каким маслом?» Андрюха признался. — Хотел сперва машинным, но потом побоялся. Сейчас следуем в промтовары за постным. — Пусть походи с постным рылом для разнообразия! — хохотнул Яшка. Сорокин, косясь на милу, попенял. — И не стыдно вам. Хотя не мог не признать, что дурочка эта и размалевана безобразно, и разодета неприлично, и в самом деле попахивает от нее спиртным, не поймешь, сегодняшним или вчерашним. — Ваша фамилия, род занятий. «Самохина, кухонный работник», — густым, жирным голосом отрекомендовалась девица, и, поняв, что уже можно, выдернул руку из Андрюхиной Кришни. Тот скривился, но в присутствии законной власти не посмел препятствовать. «Куда же ты, мило Самохина, в таком виде? Или откуда?» «Это уже мое личное дело. У меня законный выходной. Как его проводить, мне решать. А вы кто такой?» «Я-то начальник райотдела милиции, капитан Сорокин». — представился Николай Николаевич и искренне добавил. — Удивительно, что ты этого еще не знаешь. — Давай сейчас отпустим твой конвой. Я с тобой переговорить хочу. — Выходная я, — напомнила мило тупо, но бесстрашно и уверенно. — Я ненадолго, — утешил Сорокин. — Отойди теперь ты в сторонку. Она, поведя пухлыми плечами, подчинилась. — Лисин, Бутов, Анопка, давайте-ка сюда. Старшие приблизились. — приводя в порядок неуставные лица, приглаживая вихры. — Что это я вижу, дорогие товарищи? У самих еще старые протоколы и снова королесите. Ничего мы не нарушаем, — возразил Лисин. — Не деремся, не материмся. — Пацанов подначивайте на безобразие. Анопка немедленно открестился. — Никто их не подначивал, они сами. — А вы должны были остановить, — не уступал капитан, — а не ржать, как Мерины. — Но если в самом деле девка Мера не знает... — проворчал Бутов и немедленно получил словесно по сапатке. А вы, Николай Ануфриевич, сами-то без греха? Кто у столовки на сретенке людей материл? Девица это, а может, вы? Не про меня разговор. Скажу, что не только про тебя. Что вообще творится-то? Я при исполнении иду и вдруг вижу какое-то непонятное образование. Махновский разъезд. Половина девку обижает, вторая одобряет да подначивает. Что за банда? Лисин заметил. Мы, граждане вам, не подчиненные. И не пьяные, добавила Нопка, и абсолютно не банды, а патрулируем, где и как предписано. Это интересно, признал капитан. Когда же и кем такое предписано? Шорник открыл рот и принялся извергать слова ему совершенно несвойственные. По инициативе трудящихся, высказанной единогласно, от фабрики организованы общественные патрули, основными задачами которых являются, стой, стой! призвал капитан. «Общественные?» «Понятно. То есть не бригадмил контролируемый милицией общественные патрули, которые самоуправляемые, могут случить что? В перьях извалять, дегтем ворота вымазать, выпороть, так что ли?» «Простите», — начал был лисин но смешался и замолчал. «Я интересуюсь, кто ж распорядился, чтобы именно так?» «Это воля коллектива», — пробормотал Бутов точно заклинание. заклинание. Сорокин заверил. «Понимаю». «Директор замутил мятеж». «Что ж, раз так, померимся, повоюем. Вы, дорогие товарищи, отправляйтесь, только сами за собой следите. Свободны пока!» Новоявленная уличная власть убралась. И были серьезные основания полагать, что обратно к пивной цистерне. Мила стояла на месте с прежним тупым и вызывающим видом. Сорокин поманил ее, она подошла. «Точно, после вчерашнего», — уверился капитан, потянув носом. Но не сказал ничего, достал платок, склянку одеколона протянул девице. Она, даже не поблагодарив, принялась оттирать черноту под глазами. «Еще вот тут осталось», — подсказал он, указывая пальцем. «И откуда же ты, милочка, такая чешешь?» От тети. не смущаясь, соврала она. «Как зовут? Где живет?» «Далеко, отсюда не видать. Не у трех ли вокзалов?» «Эх, мило, мило!» «Стоило из дома уезжать» чтобы тут эдаким пугалом выставляться. Она с неожиданной для своей полноты гибкостью изогнулась точно змея. Заглянула себе за левое плечо, за правое, точно издеваясь или себя показывая. Что ж выставляться? Вид вполне аккуратный. Вид вызывающий и, прямо скажу, опасный, если даже ко всему привычный фабричный люд так к тебе отнесся. Что взять со свиноты, необразованный? Ишь ты, пробелы и перегибы есть, с этим я не спорю. Но они люди вполне добрые, в Москве и другие есть. Какие же? Нехорошие, которых такой вот вид чаще всего привлекает. Понимаешь, о чем я?» Подумав, мило ответила. «Нет. Краска вот эта на лице, коленки, голые, грудь». «Так значит, все нехорошие», — заметила она, «если всех привлекает это вот. Всем покрасивше надо, не накрашенные и не заметите, а накрашенные пусть и обругаете, а все равно не пропустите». «А ведь вроде бы недавно в городе», — отметил Сорокин. «А уж как много в головенке нагажено! Ай-яй-яй!» «Я пойду?» — спросила она. «Иди, иди, да умойся». Но, по крайней мере, поперла не в сторону станции. Стало быть, хотя бы сегодня не поедет искать на свою виляющую задницу приключений. «И ведь с пищевыми продуктами работает», — размышлял Сорокин, продолжая путь. «Надо бы у столовкой уточнить, свежие ли у нее медосмотры». Кто ее знает? Но это все текучка, а, между прочим, сколько теперь времени? Николай Николаевич, глянув на часы, присвистнул на подходе краткий период, когда суровая Маргарита Вильгельмовна открывает доступ к уважаемому телу Цукера. Надо поспешать, а то замкнутся ворота, и еще один драгоценный день будет потерян. Шагая к больнице, он обдумывал и диверсию, устроенную Акимовой. Ни капли сомнения нет, что это ее штуки. — Специально на скипе дарила свои, чтобы выступили за общественные патрули, чтобы мне не подчинялись. Эх, как это там сказано, среди всех баб ни одного человека не нашел. Недурно сказано, ей-богу, пусть сто раз на руководстве, а все равно дура набитая. Сорокин прибавил ходу и уже вскоре вошел в больничный двор.